Из истории появления помидора. О происхождении культурного вида томатов нет надежных археологических данных. Дикие и полудикие виды и разновидности этого ботанического рода до настоящего времени произрастают в Эквадоре, на Галапагосских островах, в Перу и в Северном Чили. Родиной культурного томата ряд исследователей считают Перу. Немецкий естествоиспытатель Александр Гумбольд называл Мексику, а советский растеневод Николай Иванович Вавилов указывал на южноамериканский район как на геноцентр происхождения примитивной формы томата. Знаменитый ботаник Декондоль, уже упомянутый Александр Гумбольд и другие считают, что исходной формой помидоров является вишневидная разновидность. Есть сведения, что начало